3. Ужасная головная боль заставила Рика открыть глаза. Он прекрасно понимал, что боль была вызвана алкоголем, накануне выпитым в гостях. Протерев глаза, он взглянул на часы, висевшие на стене напротив кровати. Они показывали десять утра. Господи, сколько же я спал! Идущий дождь, и барабанящие капли по окну вызвали в Рике желание принять контрастный холодный душ. Только он мог ему помочь сейчас избавиться от головной боли и взбодриться. Он приоткрыл окно и впустил прохладный воздух в комнату. Рик, стоя у окна, сделал пару глубоких вдохов, наполняя свои легкие свежим воздухом. Его правая рука потянулась в открытое окно, дождавшись, когда ладонь набрала чистой дождевой воды, он быстрым движением опрокинул воду на свое сонное лицо, следом потер его руками. Проделанная процедура позволила ему проснуться, опрокинув голову назад. Рик вспоминал вчерашнюю встречу, которая поменяла ход в его расследовании о пропаже Бетти Фишер. Но для начала ему следовало принять холодный душ дома, так как снятый номер оказался без него. Только проходя к выходу из отеля, он обратил внимание еще раз на настенные часы. Время почти не изменилось, но дата на электронном табло говорила, что сегодня 14 июля. «Что за черт? Они что, забыли про меня?» В растерянности произнес Рик, поправляя правой рукой волосы на голове. Он проспал больше двадцати четырех часов, и это было ударом для него. Ему пришлось смириться и сослаться на сильную усталость. Это было единственное объяснение такому продолжительному сну. Его насторожило, что персонал отеля не проявил интерес к тому, что их гость пробыл здесь больше суток. Он прошел крутящиеся ворота и направился к месту, где оставил вчера свою машину. Усевшись за руль, Рик вялым движением руки дотянулся до ключа зажигания и повернул его. Нажав педаль акселератора, он плавными поворотами начал выводить свой бежевый Бьюик со стоянки. Стоило Рику оказаться на загруженной дороге, как сигналы клаксонов других машин усилили его головную боль. «Мне не помешало бы сейчас что-нибудь от головы», — массируя левый висок пальцами, выдавил из себя Рик. Сказанных слов было достаточно, чтобы напомнить самому себе о потерянных таблетках. Он надеялся, что Дженни за это время уже смогла решить вопрос с таблетками. Несмотря на то, что дело бэтти Фишер стало второстепенным, интерес у Рика к нему не пропал. Его сильно волновал результат проделанной работы Дженни. Проявленный интерес сильно насторожил Рика. Он решается сделать остановку и найти телефон-автомат на улице для звонка своей помощницы. Но поток автомобилей не дал этого сделать. Он решил добраться до дома, где уже и позвонит в тишине и спокойствии. Автомобиль свернул на знакомую улицу, где Рик стал искать глазами место для парковки. Оказавшись на своей улице и видя свой дом, ему стало легче. До принятия душа оставались считанные минуты, что его очень бодрило. Рику пришлось оставить свой Бьюик почти в конце дома, что ему не очень понравилось. До входа в дом было идти далеко в таком состоянии, как он посчитал. Решив сократить свой путь, он воспользовался пожарной лестницей, находящейся сбоку дома. Усилившийся дождь начал его торопить. Поднявшись на второй этаж, Эрик рывком открыл дверь. Стоило ему оказаться внутри, как его глаза увидели три силуэта у своей двери в квартиру. Рядом с ними стояла его соседка, которая вечно чем-то недовольна, и снова она размахивала руками, Видимо, что-то объясняла тем троим. Один из силуэтов стоял к ней лицом и что-то записывал в блокнот, как ему показалось. Решение напрашивалось само собой. Это были полицейские. Рик резко остановился, надеясь, что его не увидят. Но он ошибся. Дневной свет, который проник в коридор вместе с Риком, привлек внимание одного из стоящих силуэтов. Своей остановкой Рик и привлек его внимание. «Сэр, не могли бы вы сюда подойти? произнёс мужской голос, принадлежавший тому полицейскому. Рик стоял, не шевелясь. Он прекрасно знал и понимал, что они пришли не к кому-то, а именно к нему. И такое количество полицейских означало одно — они пришли его задержать. Но что ещё хуже было для него — это оставленные в квартире грязные вещи, бутылка, на которой были следы крови, и, может быть, ещё что-то, что он смог упустить в тот вечер. Выход был один. Рику следовало убираться отсюда и куда подальше. В следующую секунду он рванул к выходу и следом оказался на пожарной лестнице. Расстояние между ним и полицейскими позволило Рику оказаться на оживленной улице раньше, чем они оказались на пожарной лестнице. Беглым, бросившим взглядом на площадку лестницы, он смог узнать в одном человеке сержанта Гарри Брукса. Он и двое других полицейских, которые появились следом за сержантом, пытались глазами отыскать его в толпе. Наполненный людьми тротуар позволил Рику скрыться и оставаться незамеченным для глаз преследовавших его полицейских. Рик успел увидеть недовольную реакцию сержанта Гарри Брукса, который со злостью ударил кулаком по перилам лестницы и что-то выговаривал. Возвращаться к автомобилю было опасно для него. Неизвестно, сколько может быть полицейских на улице. После своего побега... Он мог привлечь внимание полицейских, которые теперь стоят и ждут его возвращения к машине. «Скорее всего, его может ожидать там засада», — промелькнула мысль в голове Рика. Опасение вызывало у Рика оставленный в бардачке пистолет. Оставшись без машины, пистолет хоть как-то смог бы его успокоить в случае опасности. Он решил вернуться за ним позже, когда почувствует, что угроза стихла, и ему ничто не будет угрожать. Сейчас ему было необходимо найти телефон-автомат и позвонить Джене. Может, она в курсе всего происходящего. Шагая в толпе, он глазами искал телефон-автомат. К его счастью, телефон, стоящий через дорогу, он приметал почти сразу. Перебегая через поток автомобилей, который двигался очень медленно, он пытался нащупать хоть какую-то мелочь в карманах своего плаща. Ему давалось это сделать с трудом. Карманы выворачивались на поверхность при попытке достать ту самую мелочь вследствие чего часть мелочи оказалась на дороге под колесами автомобилей. Не обращая на это внимания, он бежал дальше, не решаясь останавливаться. Ему было достаточно того, что у него оставалось в кулаке. Оказавшись рядом с телефоном, он резким движением сорвал трубку и ловким движением руки опустил 10 центов. Услышав гудки, он с нетерпением стал ожидать знакомый голос на том конце провода. «Шел пятый гудок». Для него это было очень долгим ожиданием. «Детективное агентство Рика...» «Оставь это для других!» — перебил ее резко Рик. «Что происходит? У меня дома легавые!» Но Рик так и не услышал долгожданного ответа на свой вопрос. «Мне очень жаль, но его сейчас нет на месте», — произнесла Дженни. Когда-то придуманная данная дежурная фраза самим Риком говорила о незваных гостях, которые находятся в агентстве. «А какие гости были?» он уже прекрасно понимал, только не мог понять, почему. Сейчас ему остаётся укрыться в надёжном и безопасном месте, где он сможет набраться сил и начать действовать. Как Рико догадывался раньше, его втянули в опасную игру. В таком виде его даже не пустят в любимый клуб «Севен Хиллз», где он проводил иногда время, тратя свои баксы на женщин. Спасение было одно — самой безопасной норой это будет у Джены. Подняв воротник плаща, Он начал продвигаться на третью улицу, где и проживала Дженни. Время позволяло ему появиться там и осмотреться раньше, чем приедет его помощница. Наполненные улицы Сан-Франциско не давали ему сосредоточиться на мыслях. Они путались и не могли собрать даже часть картины, в которую он попал. И какая ему теперь отведена роль, для него совсем непонятно. Эрику оставалось только ждать. В опустошённом состоянии, Рик продолжал следовать своим маршрутам до третьей улицы. Проходя к знакомой улице, Рик бросил взгляд на часы, которые располагались на одном из зданий последнего перекрёстка на его пути. Стрелки показывали половину третьего дня. «Время осмотреться ещё есть!» Рик свернул на третью улицу. Вдоль всей узкой улицы располагались знакомые ему двухэтажные дома, которые прилипали друг к другу и все на один цвет, сделанные из бордового кирпича. Перейдя на противоположную сторону от дома Джены, Рик начал неспеша приближаться. В голове пробежала мысль о том, что и у дома могут быть легавые. Чутью его не подвело. Напротив лестницы, ведущей к двери дома, на проезжей части стояла патрульная машина. Сидящие в ней полицейские преградили Рику в дом. Это оказалось для него серьезным препятствием. Другого входа в дом не было. Да и окна в ее квартире смотрели на полицейских со второго этажа. У Рика появилась маленькая надежда на то, что они смогут отъехать куда-нибудь, и он сможет проскочить в дом незамеченным, Скрывшись под навесом от внезапно появившегося солнца в паре десятков метров от полицейской машины, Рик стал ожидать. Минут через десять ему пришла мысль о том, как можно избавиться от патрульной машины. Оставив место ожидания, Рик направился в обратную сторону. На перекрёстке находился телефон-автомат который ему понадобился для реализации своего плана. Рику он очень понравился своей гениальностью. Набрав номер полиции, он сообщил о правонарушении, которое происходило на этой улице, но чуть дальше от того места, где стояли полицейские. Дождавшись, когда полицейские начали движение, Эрик бросился бежать, в надежде успеть проскочить в дом раньше, чем вернется полицейская машина. Как он посчитал, Ему понадобится минут 15 с момента их отъезда, чтобы успеть. В этот раз удача была на его стороне. Стоило ему взбежать на ступеньки крыльца, как в дверях появилась девушка, которая выходила. Не обращая внимания, он словно ветер пронёсся мимо неё, вбегая в помещение. Закрыв за собой дверь, он стоял, замерев и всматриваясь в маленькое окно в двери. Немного переведя дух, Рик направился на второй этаж, где и стал ожидать Дженни. Убедившись, что ему ничего не угрожает, Эрик расслабился. Спокойная обстановка начала на него давить. Ноги становились ватными и начинали подкашиваться. Из какой-то квартиры начала доноситься слабая музыка. Чьи-то неумелые руки на фортепьяно пытались играть Тарантеллу. «О, господи, это просто ужасно!» — сделал свое заключение Эрик. Взглянув в окно, он не поверил своим глазам. Рядом с полицейской машиной Припарковалась машина Дженни, но она не спешила ее покидать по какой-то причине. Минуты ожидания превращались в часы. У него появилось желание разбить окно и закричать, что есть сил. Она словно услышала Рика. Через минуту она выскочила из машины и направилась к двери дома. Наконец он услышал, как закрылась дверь, и следом послышался звук каблуков. «Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть, Дженни!» — воскликнул Рик. Рик вытянул руки вперед, чтобы обнять Дженни, которую он преградил путь. От такого появления Дженни испугалась. «Черт бы тебя побрал, Рик! Если бы я была моложе, я бы тебя сейчас отделала!» Отстраняясь от объятий и показывая кулак, сказала Дженни. «Прости, я не хотел тебя напугать!» Извиняясь с улыбкой, ответил Рик. «Ты моя прелесть!» Он снова попытался ее обнять. «Что ты здесь делаешь? Тебя, наверное, ищет сейчас вся полиция Сан-Франциско!» Проходя мимо него, спросила Дженни. Рик молча пропустил ее мимо себя. Он не знал, что ей ответить. Такое внезапное его появление было впервые. Обычно они договаривались о встречах, когда она приглашила его на ужин к себе. «Вот поэтому я и явился к тебе без приглашения. Я не понимаю, что происходит. У меня дома была полиция. Они явно не поговорить приходили», разводя руки в стороны, сказала Рик. «Дорогой мой, как ты понял, они были в агентстве». Открывая дверь, ответила она. Джинни прошла в квартиру, не закрывая за собой дверь, тем самым дала понять, что он может к ней зайти. Опустошенный Эрик проследовал за ней в квартиру. В отличие от его мужской берлоги, у Джинни всегда царил максимальный уют и комфорт. Просторная и светлая квартира, всюду обставленная маленькими статуэтками, ароматизированными свечами и, конечно, цветами, растущими в горшках. Слева находился книжный шкаф расположенной почти во всю стену. На полках были расставлены все её когда-то прочитанные романы. Следом между двумя большими окнами стоял диван, на котором был плед, под которым она и любила читать свои книги. Справа от двери располагался трильяж, усыпанный её косметикой. И только спрятанная за перегородкой кухня за книжным шкафом не вписывалась в этот уют, как казалось Ирику. Он разулся и прошёл по мягкому ковру на диван. Обессиленный и уставший, он опрокинулся на него. Из соседней комнаты на него смотрела большая уютная кровать. Кровать оказывала на Рика магические действия. Она заманивала его укутаться в теплые ткани, которые ее покрывали. Прибывая в эйфории, он не сразу заметил стоящую рядом с диваном Дженни. Зная его слабость в подобном состоянии, она держала в руке бокал с бренди. — Умеешь ты доставлять радость! — беря бокал, сказал он. Она прошла и села на другую сторону дивана. «Что происходит, Рик? Полицейские, которые были в агентстве, пытались выяснить у меня интересную деталь. Я не знала, что мне ей ответить». «Что ты хочешь этим сказать?» — с подозрением спросил он. «Помнишь тот день 10 июля, после появления мистера Кинга в агентстве? Ты стал сам на себя не похож. Может, не стоило было браться за это дело, Рик?» «Не тени. Для меня хватит этих тайн и загадок», — огрызнулся он. «У меня уже задница но этот всего этого». «Хорошо. Так вот. Они пытались узнать, у меня располагала ли я какой-либо информацией о твоем местонахождении. 8 июля». Рик не ожидал такого поворота событий. Он не понимал, зачем им эта информация. Он сделал попытку поискать в своей голове, что он делал в тот день. Но последние события были бетонной стеной в его голове. Как он ни пытался, он не смог вспомнить. «Это еще не все, Рик». «Были и другие вопросы, и тоже интересные». «Что значит не все?» Их интересовала еще одна деталь куда интереснее. «Где ты находился в утренние часы того дня?» «Они словно в чем-то тебя подозревают, Рик. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Добавила она. Рик не смог сделать и следующего гладко. Как пальцы левой руки разжались, и бокал с грохотом упал на пол, расплескивая горячительную жидкость. Рик медленно оторвал спину от мягкого дивана. Его локти уперлись в колени, а пальцы рук сцепились в замок. Голова была повернута на Дженни, а его глаза прожигали ее с подозрением. «Да, все верно», — продолжала говорить Дженни. «Это было не все. Их сильно интересовало, был ли ты знаком с Бетти Фишер». «Будь я проклят! Что ты такое несешь?» С яростью взорвался он. От подобных вопросов у него вспыхнула ярость. Он не знал, как ему реагировать. Рик готов был провалиться под землю, лишь бы это все прекратилось. Как бы он ни хотел, это все происходило с ним сейчас, а не в кошмарном сне. Набравшись сил и успокоившись, он рассказал ей о своем визите в гостиницу и мистера Дюбуа, и что планы резко поменялись. Но зачем полиция задавала такие вопросы, было для него непонятно. «Да, кстати, забыла о таблетках. Я навела о них справки и узнала. Они являются жизненно важными». «Эти таблетки должны быть всегда в кармане или сумочке у того человека, на которого выписан рецепт». «Ну что же, значит, я был прав. Похищения не было. Эти таблетки я нашел в спальне, когда проник в особняк Фишеров. Рецепт на баночке выписан был на Бетти Фишер, и она не могла выйти из дома без них. Могу предположить, что она уже кормит червей». «Еще вот что». Звонил парень, его зовут Джеймс. «Он сказал, что ты поймешь, кто это». Он хочет сказать тебе что-то важное. Добавил только, что это касается того дня, когда выезжала из ворот Бетти Фишер. Он что-то вспомнил, и это тебя заинтересует». Она сделала паузу, взглянув Рику в глаза. «Кто этот парень, Рик?» «Я с ним познакомился, когда приезжал к Фишерам». «Этот парень один из служащих», — ответил Рик. «Видимо, он действительно что-то вспомнил». Рика прокинула голову на спинку дивана. Он почти ее не слышал. Домашняя и уютная обстановка сказывалась на усталости. «Давай это все позже. Сейчас я сильно устал. Хочется просто отдохнуть. Ты не будешь против, если я останусь у тебя до завтра?» «Боже, конечно, нет. Оставайся сколько захочешь».